Глава 4. Двойной прыжок по кругам. Увы, но выбор поначалу нехорошо ошеломил. Я-то ожидал перечисление поощрений на трёх листах, где одно выглядит лучше другого. Но порядок с самого начала урезал Аситре, сформировав список из трёх вариантов. Как он написал, случайно выбранных, но мне поначалу показалось, что дело попахивает обманом. Я ведь очень сильно надеялся, что выпадут настолько могущественные бонусы, что любой из них способен решить все мои проблемы. То есть я размечтался одним махом взлететь на недосягаемые вершины. Однако на первый взгляд мне предлагали весьма средние усиления. Но на то не первое, чтобы ошибаться. Изучая подробное описание, я понял, что пусть эти приобретения поодиночке не способны превратить меня в сверхчеловека, называть их средними недопустимое занижение новых возможностей. Остаётся последнее сделать выбор. А это, ох, как сложно. Проблема в том, что три варианта вместе как раз и делали меня ездили не сверхчеловеком, то кем-то очень к нему близким. Дополняли недостатки друг дружке достоинствами, прикрывали изъяны, взаимно усиливали некоторые аспекты, что в сумме представляло неслыханные возможности. Увы, всё вместе никак не получить, только одно. И я, как говорится, разрывался. Выбор серьёзный, потому не торопился. Не один час изучал варианты, взвешивая все за и против, сравнивая с разных сторон, пытаясь представить, как это будет реализовываться на практике. В итоге всё больше и больше начал склоняться к варианту, который изначально показался не самым привлекательным. Уникальное поощрение героя ночи. Выбрав его, вы закрепите бонусы повышения в своём статусе навечно. Никто и ничто не сможет оставить вас без них, пока вы живы. При закреплении повышения у вас появится специальный функционал управления. Используйте его правильно, это не сложно. Повышение Герой ночи значительно увеличивает ваши возможности в ночное время суток. Есть шанс, что оно будет действовать и в иных мирах на постоянной основе или в зависимости от времени местных суток. Однако действует оно нелинейно и зависит от условий. Максимальную отдачу от него вы можете получить в кромешной тьме. При попадании на свет показатели начнут плавно снижаться. Прибавка может оказаться нулевой, если вы некоторое время пробудете вблизи ярких источников света, не укрываясь при этом в тени. Бонусы от фашини героя ночи работают исключительно в ночное время суток, от заката до восхода светила рока. Рост любых ресурсов не приводит к ярко выраженным негативным ощущениям. Снижение требуемого периода сна до полного отсутствия желания спать, если всю ночь пребывать в кромешной тьме. Но хотя бы раз в неделю старайтесь хорошенько отсыпаться, отключая эту опцию. Повышение сопротивляемости любому контролю, включая ментальный, до иммунитета в кромешной тьме, без затрат. Повышенное сопротивление магии смерти до иммунитета в кромешной тьме, без затрат. Повышение харизмы, способности убеждать других разумных и способности сопротивляться давлению разумных с высокими лидерскими качествами до абсолютной покорности масс, а также полного игнорирования чужой воли в кромешной тьме. Убеждение хорошо работает только против слабых духом. Возможны серьёзные затраты тени. Чужие умения ослабляющие противника против вас действуют слабее до иммунитета в кромешной тьме. Тратит тень. Ваши умения ослабляющие противника действуют сильнее до прибавки в 250% в кромешной тьме. Тратит тень. Ваши маскировочные умения действуют сильнее до прибавки в 250% в кромешной тьме. Тратит тень. Наполнение ваших атрибутов увеличивается до прибавки в 250% в кромешной тьме. Не тратить тень. Внимание! Прибавка наполнения работает не аналогично настоящему наполнению ввиду физиологического конфликта, неизбежного при стремительном увеличении наполнения. Имейте в виду, что дополнительное наполнение может работать не так эффективно, как настоящее наполнение. Разрушающая мощь ваших атак увеличивается до прибавки в 250% в кромешной тьме. Не тратит тень. Ваши скорости реакции увеличиваются до прибавки в 250% в кромешной тьме. Не тратит тень. Вас в небольшом радиусе окружает ореол особых феромонов, эффективно действующих на самцов вашего вида. Под их воздействием они будут испытывать к вам влечение. На темпераментных особ с низкой социальной ответственностью это может подействовать настолько сильно, что они способны предпринять в отношении вас насильственные действия сексуального характера. Влечение тем значительнее, чем темнее ночь, до максимального в кромешной тьме, когда даже порядочные женщины способны повести себя агрессивно, не тратить тень». После заката светила рока для вас бесплатно формируется виртуальный алтарь воскрешения. Если вы погибнете, то с высоким шансом перенесетесь и возродитесь в месте, где вас застала ночь, или в ином-другом, выбранном заранее в настройках. С восходом светила алтарь растеивается. Шанс воскрешения тем выше, чем темнее. До 100% в кромешной тьме. Тратит тень. Ночью вы способны видеть немногом хуже, чем днём, но это не помешает вам определять места с повышенной темнотой, не тратя тень. Ночью вы можете находиться без пригодного для дыхания воздуха и под водой дольше, чем обычно, до прибавки в 500% в кромешной тьме, тратя тень. Скорость регенерации и восстановления по действию лечебных навыков и зелий в ночное время существенно возрастает. До прибавки в 1000% в кромешной тьме. Нет тратит тень. Шанс получения ценных трофеев в ночное время существенно возрастает. До прибавки в 250% в кромешной тьме. Нет тратит тень. Внимание, максимальные прибавки возможно получить лишь активировав одновременно весь комплект поощрений. В противном случае возможны значительные штрафы. Некоторые пункты смотрелись противоречиво или даже откровенно плохо, особенно тот, который с феромонами. Я ведь не настолько озабочен, чтобы обеими руками хвататься за такое, ведь со столь провокационной способностью придётся десятой дорогой обходить кварталы красных фонарей и скопления сомнительных дамочек, чья биология способна оказаться сильнее воспитания и даже здравого смысла. Однако некоторые смотрели с так, что обзавестись ими хотелось нестерпимо. Не будь ночного ограничения, я бы не колебался. Однако полностью лишаться всего этого преимущества в светлое время суток это смещает. Часть его выбор можно отложить в сторону и посмотреть, что там со следующим поощрением. Мне ведь два полагается. Именно это я и предпил, надеюсь, что порядок будет справедлив и подберёт компенсацию для дневного времени. И я не ошибся. Там и вариантов оказалось побольше, я отыскал среди них перспективный. с более сильными бонусами, чем у прочих, но при этом тоже не круглосуточный. Однако работает он уже не ночью, а от рассвета до заката. К сожалению, не настолько крутой, как уникальный, но это не удивительно. Невероятно редчайшее поощрение Высший свет дня. Выбрав его, вы закрепите бонусы поощрения в своём статусе навечно. Никто и ничто не сможет оставить вас без них, пока вы живы. При закреплении поощрения у вас появится специальный функционал управления Используйте его правильно, это несложно. Поощрение «выше свет дня» значительно увеличивает ваши возможности в дневное время суток. Однако действует оно нелинейно и зависит от условий. Максимальную отдачу от него вы сможете получить на открытом пространстве в солнечной полтень. При попадании в тень показатели начнут плавно снижаться. Прибавка может оказаться нулевой, если вы некоторое время пробудете в кромешной тьме. Бонусы от поглощения высшей свет дня работают исключительно в дневное время суток от заката до восхода светила рока. Рост любых бонусов не приводит к ярко выраженным негативным ощущениям. Наполнение ваших атрибутов увеличивается до прибавки в 100% на ничем не прикрытом солнечном свету. Тратит энергию мага. Повышение сопротивляемости любому контролю, включая ментальный. До двойного снижения большинства эффектов на солнечном свету и до иммунитета для слепящих навыков и простых иллюзий. Не тратит энергию мага. Все ваши простые навыки работают эффективнее. До двойного повышения эффективности на солнечном свету. Не тратит энергию мага. Ваши скорости реакции увеличиваются до прибавки 100% на солнечном свету. Не тратит энергию мага. Вы эффективнее усваиваете науку от опытных наставников, до прибавки в 150% на солнечном свету. Не тратит энергию мага. Разрушающая мощь ваших атак увеличивается до прибавки в 100% на солнечном свету, тратит энергию мага. Эффективность ваших восстанавливающих и лечащих навыков в дневное время возрастает до прибавки в 150% на солнечном свету, тратит энергию мага. Повышенное сопротивление магии смерти до кратковременного иммунитета на солнечном свету, когда несколько вражеских атак будут полностью проигнорированы. Тратит энергию мага. Окружающие иногда подозревают, что вы особенный. При свете дня вы выделяетесь в толпе издали. Имейте это в виду, если придётся скрываться. Внимание, максимальные прибавки возможно получить лишь активировав весь комплект поощрения. В противном случае возможны значительные штрафы. Некоторые строки не бесплатные, причем требуют не тень ци, а энергию мага, коей у меня гораздо меньше. Это жирный минус. Да и бонусы далеко не равноценны тем, что предоставляет Герой Ночи. Однако это справедливо лишь в сравнении. Да за такие прибавки любой аристократ руку отдаст. Выбрав эту парочку, я ни днем, ни ночью не останусь без приличных прибавок. Если же откажусь от них ради варианта честно работающего круглые сутки, там плюсы смотрятся куда жиже». И как не выкручивался, суммарно они будут проигрывать Герою ночи и Высшему свету дня. Решено осталось последнее безусловное поощрение. Выбор их приличный, но бонусов на каждом кут наплакал, и они специфические. Впрочем, тратить здесь время на размышления не пришлось. Я ещё год назад знал, что именно мне предложат. И несмотря на сказочно приятные прибавки от уже выбранных поощрений, стремился сюда в первую очередь именно за этим, внешне несерьёзным. Безусловное поощрение полок порядка, выбрав его, вы закрепите его в своём статусе навечно. Никто и ничто не сможет оставить вас без него, пока вы живы и контролируете себя. При закреплении поощрения у вас появится специальный функционал управления. Используйте его правильно, это несложно. Поощрение полок порядка можно держать в активном состоянии с разными настройками, можно отключать. И в том, и в другом случае у вас не затрачиваются ни энергия, ни тень. Бонусы от поощрения полок порядка работают в любое время суток, не приводят к негативным ощущениям. Вы сможете полностью скрывать свои параметры, рассмотреть их проблематично даже при высоких степенях просветления и наличии специализированных наблюдательных навыков. Также вы можете выбирать параметры и их комбинацию доступные для наблюдателей. В том числе можете занижать истинное наполнение ваших атрибутов, их количество, ранги и уровни навыков, выбор состояний и всё прочее. Я улыбнулся. Даже будь это поощрение единственно доступным, уже только ради этого стоило проделать столь долгий и непростой путь. «Все, можно забыть про маскирующие амулеты и прочие детские игрушки. Теперь даже лучшие ищейки способны разглядеть во мне лишь то, что я соглашусь им показать. Да, возможно, существуют способы заглянуть даже за самый сильный полог, но я о таком слышал только в легендах. К тому же о присутствии столь непростого полога, доступного лишь избранным, надо еще догадаться. А ведь он внешне никак не проявляется». Я могу выглядеть рядовым Омегой или неполным Альфой, и если не выдавать себя нетипичными действиями, заподозрить двойное не так-то просто. Да и если заподозрят, не факт, что во всём роке найдётся хоть один специалист, способный увидеть мои настоящие параметры. Плюс он должен находиться где-то поблизости от места событий, что маловероятно. С таким почти уникальным поощрением для меня наконец открыт весь мир. Теперь не надо трястись, каждыйми ожидая, что кто-то вытрощится и изумлённо разглядев всю мою подноготную. Для человека, которого разыскивают неведомые и явно могущественные враги, это почти верная смерть. Да, опасности вокруг меня всё ещё предостаточно, однако можно уверенно сказать, что гора с плеч свалилась. Можно перекрасить волосы, можно попытаться обезобразить себя, можно смотреть под ноги, не показывая наблюдателям необычный цвет глаз или даже попытаться каким-то образом изобрести маскирующие это дело линзы. Но вот слепок порядка никак не спрятать. Все обычные ухищрения срабатывают до первой встречи с тем, кто могут видеть скрытое. А таких аборигенов хватает, особенно в тех местах, куда планирую подца дальше. Но поощрение за столь непростое свершение всё изменило. Теперь можно жить спокойно. Я могу уверенно продолжать двигаться по следующим этапам своего плана. Как раз подошло время приступить к очередному. Осчитал жменю трофеев, разместил в нише алтаря, чуть волнуясь, чёткое чеканье слова проговорил. Я, Гидар Хавир из клана Кроу, прошу проверить мою кровь на принадлежность к клану. Если я действительно Кроу, прошу благословить меня как потомка героев Кроу силой первохрама и открыть начальные клановые возможности. С минуту ничего не происходило. Я ничего не ощущал, но понимал, что являюсь центром процесса, где меня действительно проверяют. Наконец, порядок откликнулся. Жертва принята алтарём кругом. На один почти полный набор крови Кроу по матери. Отец не подтверждено. Дух не подтверждено. Жить жизнью клана подтверждено. Живые представители клана в краткосрочном периоде не зафиксированы. Вердикт: 3 подтверждения против 2. Кровь клана признаётся. Открыта начальная клановая возможность: контроль шудов. Теперь вы сможете принимать клятвы низкого ранга и контролировать минимальный набор шудов. Вы получаете видимую для всех отметку принадлежности к потомству героев. Вы сможете изменять или скрывать её при помощи полога порядка. Учтите, что это самый яркий ваш параметр. Скрывать его гораздо труднее, чем все прочее. Существует высокая вероятность раскрытия, если вас изучит высокоразвитый носитель специализированных навыков. А оказывается, с моим отцом действительно не все чисто. Увы, что там за история, я не знал. Лишь краем уха слово другое улавливал. Да и в ту ночь, когда в усадьбу пришли незваные гости, пришлось послушать нехорошие вещи. Дух тоже интересный. Порядок фиксирует, что душа в теле не имеет отношения к членам рода. Похоже, что так. То, что живых представителей клана давно не видать, меня не удивило. Скорее всего, я последний из официальных, и не факт, что где-то существуют бастарды. Своей кровью древние аристократы разбрасываться не привыкли. Если где-то кого-то прижили в связи с плечевым состоянием рода, достойно развиться дети не смогли. А первый храм к аристократам Амеки близких к ним не причисляют, какая бы чистая кровь в их жилах не текла. Клятва шудер низавая. Но на втором круге я возьму другую, уже получше. На третьем тоже. И тогда мне смогут поклоняться в верности даже аборигены с аристократическими отметками. У меня всё рассчитано. Из подземелья я выберусь истинной особой голубой крови. Несмотря на завышенную энергетику места и несмотря на то, что занимаюсь этим не впервые, всем последующих ступеней дались мне нелегко. Я, как и тогда в туманных низинах, отключался несколько раз или проваливался в состояние, где сознание работает, вот только внятных мыслей нет. Лежишь в полузабытье, ни на что не способный. Но надо признать, что на долгие сколь и меня не выбивало. Плюс роса оказалась тем еще эликсиром-стимулятором, способным развеять слабость чуть ли не с одного крошечного глотка. Навыки я трогать не стал. Припасов и заменителя воды не так уж и много, надо завершить начатое как можно быстрее. Поэтому до 14-й ступени добрался относительно быстро. На ней меня ждало новое безусловное поощрение. Оказалось, что и второй ключ я в этом первохраме взял первым. Неудивительно. Неудивительно. Ничего особенного из обязательного не перепало. Выбор скромный, и варианты не столь хорошие, как на первом круге. Можно сказать, почти безделется. А вот единственное рядовое поощрение смог улучшить остатками трофеев. Тоже не сказать, что серьёзно, с теми, что на первом круге взял, смешно сравнивать. Однако это тоже полезная прибавка. Короткий отдых и пошёл на штурм пятнадцатой ступени просветления. За ней 16-ая, потом 17-ая и так до 21-ой. То и делать и теряя сознание, погружаясь в беспросветную апатию, жуя через силу остатки бесценных для осаждённого города припасов, выпивая последние глотки росы. Увы, подсел на неё серьёзно. Хоть и тащил за собой немало, залив под горловины два старовенных храмовых кувшина, всё равно не хватило. Очень уж хорошо помогает при резком подъёме параметров. В разы сокращает периоды восстановления, положительно сказывается на наполнении, прочищает мозги. При получении третьего ключа меня ждал очередной сюрприз, но этот раз неприятный, обескураживающий. Вы второй, кто получил главный ключ третьего круга силы, место, где хранится память о последней жестокости. Вы можете приступить к выбору одного особенного поощрения. Так же вам, как одному из первых, полагается одно незначительное безусловное поощрение. Что? Это как понимать? Второй? Вот же черт. Да это все равно, что год ухаживать за девицей, чье целомудрие не вызывает сомнений. А потом закатить пышную свадьбу, на которой узнать, что у невесты пятеро детей от неизвестных, но безусловно разных мужчин. Плюс парочка хронических венерических заболеваний и тяжелая форма нимфомании. Да уж, сюрприз. И кто же этот счастливчик? Я-то полагал, что добрался до главного ключа первым. Оказалось, нет. Был, как минимум, один пришественник. Спасибо, что первый и второй круги остались за мной. Там я, признанный первопроходец. Скорее всего, это кто-то очень непростой, вроде меня. Он тоже к двадцать первой ступени сумел собрать внушительную коллекцию атрибутов. Возможно, помимо коллекции навыков, не один год убил, постигая искусство боя от хороших учителей. В книгах я ни намёка о пришественнике не нашёл. Понятия не имею, что это за герой такой. Если где-то и есть записи о нём, я до них не добрался, или их уничтожило время. Досадно, конечно, но нет причины рвать на голове волосы. Я ведь уже получил всё, что запланировал и даже больше. Да, будь я самым первым здесь, первохрам наверняка одарил бы чем-нибудь более ценным. Но чего нет, того нет. Радоваться надо, что получилось собрать столь жирные бонусы на первом и втором кругах. Очевидно, мой случай настолько редкок или даже уникален, что за всю историю рока не нашлось тех, кто сумели так сильно разогнаться на первых ступенях. Наивно заглянув в кувшин, я не нашёл в нём ни капли. Ну да, уже не первый раз пытаюсь из него хоть что-нибудь выжать. Мысли путаются в голове после очередного резкого разгона, тот ещё ковардак. Пора отсюда выбираться. Для начала направлюсь в главный зал к чаше с росой. Там напьюсь, отдохну, приведу голову в порядок, а потом думать стану. Почему я не остался еще на семь ступеней, чтобы на двадцать восьмой закрыть четвертый круг? Да как минимум, потому что три ключа подряд в одном первохраме получить сложно. Вроде как существуют такие варианты, но далеко не во всех местах. В этом, вероятнее всего, нет. Такая вот защита от людей, использующих уязвимости системы. Вроде меня. Впрочем, я с четвёртым ключом не тороплюсь. У меня есть на него кое-какие планы, но далеко не первоочередные. В первую очередь, напиться, всё остальное потом.